Глава тринадцатая. Андрей. Выйдя из душа, я застал странную картину. Алиса сидела с блаженной улыбкой и вытирала котящиеся из глаз слезы, смотря на экран своего телефона. «У тебя все в порядке?» — уточнил я, подходя ближе к кровати, на которой расположилась девушка, на ходу растирая влажные волосы полотенцем. «А?» Алиса посмотрела на меня, словно мое нахождение здесь стало для нее неожиданностью. прости Просто я книгу дочитала. Такой финал! Столько счастья! Хотела бы я, чтобы и у меня так было. Хочешь родить тройню от бездетного босса?» Усмехнулся и откидывая полотенце на комод. «Это другая история, Андрюша», — насупилась Алиса. «Более правдоподобная. И да, я бы так хотела». «И что же там правдоподобного?» — спросил без особого энтузиазма. Больше меня занимал вопрос подозрительно притихших соседей. Жаль, что я не курил и повода выйти на балкон не было. По-детски захотелось подсмотреть за бывшей и её ананисием. Но не дурак ли я? "О", протянула Алиса, мечтательно прикрыв глаза. "Если хочешь, я расскажу, о чём история. И если ты не шутишь, и если не будешь смеяться, зуб даю", максимально серьёзно ответил я Лисёнку. «Так что за правдоподобная история?» «Там такая история любви, такая!» Она явно не могла подобрать подходящее слово. У героини была очень трудная судьба. Мать пила, сестра болела даже хуже, чем бабушка, а отец всех проиграл в карты. «Прям всех?» — с усмешкой переспросил я. «И бабушку?» «Всех», — подтвердила Алиса. Но главный бандит в счет долга только ее забрал а потом и сестре помог, дав денег на операцию. И мать на реабилитацию отправил. Аттракцион невиданной щедрости. Сдерживать смех становилось всё труднее. Заметь, я не буду спрашивать, что он сделал с бабушкой. Уточню лишь, что он употребил, что в бандите вдруг проснулся меценат. «Фу на тебя!» — покачала головой Алиса. «В нём проснулась любовь. Лю-бовь», — по слогам повторила Алисёнок. Он, как увидел героиню, сразу понял, что всю жизнь ждал ее. Но она не верила ему и постоянно пыталась вернуть деньги, что он тратил. Даже почку пыталась продать. «Пыталась продать почку?» – рассмеялся я. «И как, успешно?» «Почти», – мечтательно ответила Алиса. Герой ворвался в разгар операции и потребовал вернуть все на место, потому что он любит эту женщину. От смеха на моих глазах появились слезы. К счастью, наркоз не так сильно подействовал, как должен был, и она услышала это признание и поверила ему. «Ну вот что ты смеёшься?» Нахмурилась она, когда меня согнула пополам от смеха. «Неужели ты никогда не любил? Увидев Таю, не понял, что ждал её всю свою жизнь. Хотя вы развелись, значит, она не та самая». «Развелись», — повторил я, резко перестав смеяться. Веселье как рукой сняло. В памяти всплыл день нашего знакомства. Две дурочки, крутящиеся вокруг моей машины, и третья, что стояла чуть в стороне, недовольно наблюдая за подругами. «Ждёшь свою очередь?» — задал я вопрос, встав рядом с ней. «Что?» — обернулась она на меня, немного испуганно смотря своими огромными глазами. На минуту я точно завис. Она оказалась такой хрупкой, такой кукольной, что ли, миниатюрная, с глазищами, как у куклы, и без грамма косметики. Но ей она была и не нужна. Тая была красива сама по себе. «Это ваша машина?» С каким-то ужасом спросила она, прервав наше разглядывание друг друга. «Нет, конечно», не моргнув глазом, соврал я. «Фух», искренне выдохнула она, улыбаясь и вновь заставляя меня замереть. «Напугали! Вы не подумайте, они не такие обычно!» Она указала в сторону своих подружек, продолжающих фотосессию. «У нас сегодня встреча с одноклассниками бывшими. Там Нинка будет. И если коротко...» «Они хотят утереть ей нос мнимыми богатствами?» Продолжил я за неё, вновь заставив девушку улыбнуться. Как бы прискорбно это ни звучало, но «да». Тихо отозвалась она в ответ, в момент став серьёзной. Подавив себе неуместное желание вновь заставить её улыбнуться, я запоздало представился. «Андрей?» «Тая?» Робко улыбнулась она, словно стеснялась своего имени. «Таисия», — озвучил я её полное имя, заметив лёгкий румянец на щеках девушки. «Очень красивое имя. Вам идёт». «Лучше просто Тая», — мягко улыбнувшись, скромно попросила она. «Не люблю своё имя». «Нинка сдохнет, когда увидит. Ой, Тая, а это кто?» Мы как-то пропустили с новой знакомой окончания фотосессии её подруг. «Это Андрей», – тихо ответила она, пока я осматривал две пары пожирающих меня глаз. «Забавно. Вроде подруги, но я никак не мог представить, что у Таи может быть общего с этими «хищницами». Более точного определения найти было нельзя. У одной в глазах светились цифры, пока она рассматривала мою одежду, явно пытаясь определить бренды и стоимость. Вторая же неотрывно смотрела на мои наручные часы. Тоже считала. А вот Тая — нет. Конечно, я её не знал, но она мне показалась совершенно другой. Её настоящая натура скрылась позже. Тогда же я просто поверил первому впечатлению. Все знают, что оно обманчиво. «Андрей, а может, вы составите нам компанию?» Закончив с подсчётами и одобрив меня, одна из девиц беспардонно взяла меня под руку, повисая на ней и заставляя меня поморщиться от навязчивого запаха приторно-сладких духов. «Отличная идея!» — подхватила инициативу вторая, не обращая внимания на явно смутившуюся от такого поворота событий Таю. «Мы собираемся посидеть в эклере с друзьями. Присоединяйтесь, будет весело!» «Не сегодня», — коротко ответил я им, отцепляя от своей руки хищного клеща. «Как жаль!» — протянула вторая. «До свидания, Тая!» Мягко улыбнулся я, молчавший все это время куколки. «Еще увидимся!» «До свидания, Андрей!» Отозвалась она и, ловко подхватив подружек, заторопилась уйти отсюда. Вероятно, пока хозяин облюбованной ими машины не вернулся. «Зря ты не стала фоткаться, Тайка!» Не успели они отойти, как одна из подружек начала отчитывать Таисию. «Нинка по-любому до тебя докопается опять!» «Чем крыть будешь?» «Правдой», — услышал я уверенный ответ таи «Чужое мне не нужно». Понятия не имею, что мной двигало, но следующие несколько часов я никак не мог выкинуть девушку из головы. А потом еще больше часа сидел в машине у самого входа в эклер, ожидая момент, когда Тая с одноклассниками засобираются на выход. И ведь дождался. Тая даже остановилась, заметив мое приближение с огромным букетом роз. Впрочем, остальные одноклассники тоже остановились, наблюдая со стороны. «Как повеселилась малыш?» Громко спросил я, приобняв её, прошептав чуть тише. «Хоть улыбнись, блондинка в красной тряпке и есть Нинка?» а". Едва заметно кивнула Тая. «А зачем? Мне не надо!» «Может, надо?» Чуть сильнее прижав её к себе, я спросил. «Поужинаем вместе или погуляем просто?» «Что скажешь?» Волновался, как мальчишка в этот момент. И продолжающая молчать Тая мне уверенности не прибавляла. «Не подумай, что тороплю с ответом, но цветы, зараза, тяжёлые». «Не нужно было брать такой большой букет», — улыбнулась Тая. «В следующий раз учту», — ответил я ей, отстраняясь и беря за руку, чтобы довести до машины. «Некоторые вещи никак нельзя вытравить из памяти, хоть я очень старался это сделать, но Тая...» «Андрюш?» — голос Алисы вернул меня в действительность. «А ты...» Она замолчала, с ужасом переводя взгляд на стену, за которой была комната Таи с Анфисием. «Что это?» — с неподдельным испугом уточнила она у меня. «Понятия не имею», — честно ответил, прислушиваясь громким звукам напоминающим арию мартовского кота, которому прищемили дверью самое дорогое.